Глава девятнадцатая Артур подвел крепкую соловую лошадь, сложил лодочкой руки, чтобы Милдред могла поставить ногу, и она легко взвилась в седло. Артур сел за ней и взял поводье. Сегодня на воротах дежурит ленивый Джек, и, думаю, он не станет задавать вопросы, почему мы едем вместе. И все же, когда они выезжали, худой, щетинистый малый в блестящей каске спросил о цели пути. Артур ответил, что Мелиде пожелала провести ночь в монастыре святой Анны. Стража это удовлетворила, и он только махнул рукой. Переезжая мост через реку Уай, Милдред сама не могла разобраться в своих чувствах. Здесь было и ликование, и страх, и некое мстительное торжество. Девушка сама себя не понимала. Она поддалась первому же необдуманному порыву, но от чего-то испытывала радость. Она уезжает с Артуром, а с ним она ничего не боялась. Женский монастырь святой Анны Милдред знала неплохо, поскольку уже бывала там следи Бертель. Монастырь располагался среди домишек предместья, его окружала высокая стена, а у самых ворот было укромное местечко, где в нише стояла статуя ангела, которого называли слепым. Рещик не потрудился вырезать ему зрачок, и крылатый ангел взирал на мир сплошными бельмами. Вот возле этого изваяния Артур и соскочил с лошади. — Спрячьтесь в нише за слепым! Милдред повиновалась. За все это время она не задала Артура ни единого вопроса, да и он ни о чем не расспрашивал. Девушка притаилась за каменным изваянием слепого ангела, загороженная мощным крупом белогривой соловой лошади. Артур расхаживал взад-вперед, будто поджидая кого-то, и этот кто-то не заставил себя долго ждать. Послышались торопливые шаги, и в сужающемся перед воротами монастыря проходе возник запыхавшийся рис. — Артур, ты все-таки сумасшедший! — Знаю, ты принес, что я просил. — Вот, и учти, это лучшее мое платье! Артур протянул девушке какой-то узелок и велел переодеться побыстрее. Она беспрекословно подчинилась. Здесь была ярко-красная длинная туника с коричневой вышивкой у горла и подола. Действительно, по меркам риса великолепный наряд коричневая шерстяная накидка с капюшоном и полусапожки со шнуровкой. Милдред отметила, что если туника и оказалась ей несколько широка, то сапожки пришлись в пору. Драчун Рис имел по-женски маленькие ступни. Пока она переодевалась, укрывшись за слепым ангелом, Артур с Рисом продолжали переговариваться. — Артур, ты хоть понимаешь, что на приработок у лорда Херрифорда мы теперь не сможем рассчитывать? — Ну, это как сказать... — Милорд Херрифорд — человек разумный, и если поймет, что без нас не обойтись... — Но ты затронул честь графа, похитив его невесту. Я просто выполнил приказ черного волка, который велел доставить дочь друга, куда она пожелает. А помолвка пока так и не была объявлена, значит, леди Милорд херифорду никакая не невеста. — Ох, Мэтью не одобрит этого, и уж пару оплеух он мне отвесит, когда узнает, что я помог тебе. — На вот, передай ему. Милдред различала звяканье монет. — Вот деньги за мое последнее задание. Этого хватит, чтобы прикупить для Мэтью парочку мулов, да и возок в придачу. Наш толстяк сразу подобреет. — Но ты хоть понимаешь, какой переполох тут поднимется? — До завтрашнего утра нас вряд ли хватится. — Но мой вам совет — уезжайте. Мэтью уже оправился, да и в Херефорде его удерживает только кормежка. — Ну а где же нам тебя искать? — В Глочестере, в розовом доме. — А, у этой. Он не договорил. В калитке монастыря стукнуло окошечко, и за зарешоченным отверстием мелькнул силуэт монахини-привратницы. Артур быстро шагнул к ней. — Сестрица, не откажетесь ли немного поболтать с таким грешником, как я? Окошко захлопнулось со стуком, в котором прозвучало почти негодование. — Она тебя не успела заметить, Рис. Да и меня едва ли рассмотрела в сумерках. Рис огладил по холке покорно ожидавшую лошадь, — Хорошо, что ты выбрал Соловую. Она покладиста, и тебе не составит труда с ней справиться. Ты неважный наездник. — Да с чего вы это взяли? — возмутился Артур и тут же окликнул девушку. — Кошечка, ты там как? А то сейчас сестра превратница вызовет сторожа, а нам лучше оставаться неузнанными. Милред появилась из ниши, на ходу укладывая узлом волосы. — Ты и правда справишься с лошадью, или лучше мне править? — Справлюсь. «Устройтесь на крупе позади меня, и это будет выглядеть так, словно я гром, сопровождающий свою хозяйку». Выбранная Артуром Соловая оказалась спокойной и выносливой. Милю за милей она бежала по мощенной еще римлянами дороге мимо монастырей и церквушек, усадеб за частокулами, мимо пастбищ. Молодые люди молчали, чувствуя, как им хорошо вместе». Их радовала ночная дорога и даже то безрассудство, с каким они решились пуститься в путь только вдвоем. Когда они отъехали достаточно далеко и оказались среди поросшей лесом холмистой местности, Артур перевел лошадь на шаг. И только тут, во мраке, куда почти не попадал свет луны, где то справа, то слева раздавался одинокий крик совы, а в глубине леса лаяли лисы, девушка осмелилась заговорить и спросила. «Почему он сказал, что они поедут в Глочестер?» «Вы расслышали?» — отозвался Артур и положил ладонь на лежавшую у него на плече руку девушки. Милдред осторожно высвободила ее и сказала, что считает просто неразумным двигаться в таком мраке, да и мало ли у кого они могут встретить чаще. Артур кивнул в темноте, она угадала его движение. «Да, все верно, но скоро мы выйдем к селению, где есть неплохой постоялый двор» и мы сможем остановиться там до утра. А почему едем в Глочестер? Скажем так, там имеется комтурия тамплиеров. ведь, по сути, вам надо встретиться с орденскими братьями, не так ли? А там уж решите, как быть. Он негромко вздохнул, и Милдред не удержалась от ответного вздоха. Правда, оказалось, что вздыхать Артура заставляет не грядущее расставание, а совсем иные проблемы. И как только он назвал их, Милдред едва не подскочила. «Что?» «Юстас в Глочестере?» Артур спросил, разве она не слышала, о чем сегодня сообщалось в зале Харифордского замка. Милдред лишь пробормотала что-то нечленораздельное. Не могла же она сказать, что и не выходила в зал, а просидела весь вечер, забившись за станок с гобеленом и горевала. Артур стал пояснять, когда граф Харифорд выступил к Уистеру, еще один вельможа, Уильям Глочестер, также вдруг объявил сбору войск. До этого граф Глочестерский отсиживался в сторонке, но, как пошел слух, что близко Генри Плантагенет, тоже решил проявить себя. Но принц Юстас, слывущий прокаженным, вдруг показал, какая прыть может быть у больных проказой. Он оставил Геревея Бритто противостоять Херрифорду, а сам помчался в Глочестер, чтобы отговорить графа от военных действий. Из всего этого Милдред сделала лишь один вывод — Ей не следует ехать туда, где Юстас. — Да уж, совсем запуталась девушка между поклонниками, — усмехнулся Артур. — Не тебе судить! А что от меня хочет Юстас? Сам же спасал меня от него! Артур ответил после некоторого раздумья. — Я понимаю ваши страхи, леди Милред. — Он не назвал меня моей кошечкой, — отметила девушка, не зная, почему это ее огорчает. Юноша продолжал. Конечно, его высочество совсем не такой куртуазный рыцарь, какие нравятся дамам, но вовсе не обязательно, что в Глочестере мы с ним встретимся. Первым делом нам надо покинуть пределы Херефорчера, Форчера, подозревая, что графиня Сибила вряд ли откажет себе в удовольствии подвесить меня на Дэйби за похищение леди, на которой ее сын надумал жениться, и которая совсем недавно сама была бы не прочь стать графиней Херифордской. Милдред ответила после короткого раздумья. «Я и сейчас еще не окончательно отказалась от мысли о союзе с Роджером Фицмилем. Но условия надо обговорить официально. Должны быть учтены все тонкости подобного соглашения. И уж мне будет что сказать, дабы мое положение оставалось почтенным и незыблемым». Артур оглянулся в темноте. «Вы что-то узнали? Или все же еще хотите стать леди Херрифорд?» Милдред сама не знала, чего хочет. «Разве что склонить голову на плечо Артура и ни о чем не думать» а он собирается отвезти ее прямо в пасть ужасного Юстаса. — В любом случае, сэр Роджер предпочтительнее, чем сын короля Стефана. — Так, может, вернемся прямо сейчас? В голосе юноши прозвучало веселье. Он даже натянул поводья, и Милдред ткнул его кулачком в бок. Сказала, что ей нельзя не возвращаться, ни попадать в руки Юстаса, так что им следует ехать в Бристоль, куда и направлял их гайды Шампер. — Ох, какая же вы капризуля, миледи! То кидаетесь на шею и ревете, а то деретесь. Ладно, сейчас мы остановимся на ночлег, а утром обсудим все спокойно. Говорят, ночью сам дьявол путает мысли человека, а с рассветом ангел-хранитель ясно указывает путь. Вы согласны? С чем? Что лукавый путает помыслы? Или что им следует передохнуть? Вздохнув, Милдред сказала, что раз уж она доверилась ему, пусть он и решает. И никакая она не капризуля. Да и страшно ей в темном лесу несмотря на то, что при Артуре его окованный посох, который приторочен седла, и то и дело цепляет ее за колено. Они продолжали неспешно двигаться, то поднимались по склону, то спускались вниз. Вокруг начал сгущаться туман, но сверху светила луна, пронизывая лучами его слои, висящие среди темных деревьев. Это был Большой Динский лес, часть которого находилась на земле херифорда Здесь, вдоль тракта, он выглядел ухоженным, без подлеска и бурелома, а значит, где-то поблизости живут люди, подбирающие хворост. Они не имеют права тут охотиться или рубить дрова, однако собирать для своих жилищ топливо или срезать кустарник позволялось. Селение возникло в неглубокой лощине, утопающей в белесом, при свете луны, тумане. Шапки крыш проступали сквозь него, как огромные стога. Вдали виднелась колоколенка небольшой церквушки. Ближе к дороге стояло окруженное крепким тыном строение, а у ворот на шесте висел пучок сена, указывавший, что это постоялый двор. Когда Артур подстучал, за оградой раздался лай собак, басистый, громкий. Молодой голос грубо прикрикнул на псов, а потом спросил, кто среди ночи беспокоит добрых христиан? — Это лесные духи прибыли полюбоваться на твои несравненные бедра, милая Годит, — весело откликнулся Артур. И так-то кричала из-за ограды почти басом, едва ли не взвизгла сквозь смех. Артур, ну кого еще мне могут подарить духи леса, как не тебя, вертопрахты эдакий? смеясь, проговорила она, отворяя ворота и освещая прибывших светом плошки в руке. Милдред только захлопала ресницами, когда Артур весело обнял эту рослую, растрепанную деваху, а та прямо присосалась к его губам. Причем он отнюдь не противился, а даже сам обхватил ее, смачно целуя в губы. Взлохматил распавшиеся по плечам темные волосы хозяйки. — Кого ты привел на этот раз? — Годит осветлила восседавшую на лошади девушку. — Ого! — присвистнула она. — Никак ты опять влюбился, Артур! — Бери выше, милашка Годит. Это родственница Херрифорда, которую мне надо припроводить в... до самого Бристоля. «Так что не распускай при ней рук, моя милая, а то девица сама скромность. Ей могут и не понравиться наши простецкие манеры. Скромница! Ха! Станут скромные барышни пускаться ночью в путь с таким плутом, как ты! А где, скажи на милость, ты оставил недоразумение господня, и старину матью?» Так, переговариваясь, они в обнимку отправились к дому, а Милдред пришлось самой спешиваться и вести лошадь на конюшню. Соловая славно пробежалась этой ночью, и Милдред позаботилась о ней, расседлала, вытерла мокрую спину, принесла сено, выбрав из кучи в углу охапку свежескошенного клевера. Девушка умела ухаживать за лошадьми и ловко совсем управилась, невзирая на усталость, но все же настроение ее было не из лучших. Она ворчала, что это не постоялый двор, если никто не позаботится о приезжих, и только когда вышла и увидела, что небо над лесом стало сереть в предутреннем гле, поняла, как долго они ехали. В час перед рассветом все предпочитают спать, а не шляться по дорогам или прислуживать. Постоялый двор оказался прочным строением под высокой дерновой кровлей. Отворив дверь, Милдред увидела пару длинных столов, закоптелые балки и очаг, у которого хлопотала Годит. Та едва оглянулась на гостью, продолжая болтать с Артуром. Он сидел поблизости, подперев голову руками и вытянув ноги. На звук шагов Милдред он повернулся, его зубы блеснули в улыбке. — А, вот и ты! Садись, сейчас нас накормят зайчатиной. Пусть лорд Херрифорд и не позволяет охотиться в своих лесах, Но ты ведь не пожалуешься ему на монославную годит, и уж поверь, попробовать ее жареной зайчатины куда приятнее, чем хлебать обычную овсянку. Жаркое и впрямь было отменным. Милдр ела с удовольствием, несмотря на неважное настроение. И чего это огромное, как солдат-бобища, так льнет к Артуру? Но юноше это как будто нравилось. Вон улыбается, болтает, чмокнул пару раз годит в нос, измазав его жирными губами но и сам же осторожно вытер запястьем, смотреть противно. — Вы поели, душенька? — спросила Годит, когда Милдред резко отодвинула тарелку. — Тогда на покой. Она знаком предложила подняться с ней вверх по лестнице, откинула крышку люка и, светя плавающим в масляной плошке огоньком, повела гостью по второму этажу, вернее, чердаку, где на соломе спали, храпели, ворчали во сне какие-то постояльцы. Артур сказал, что вы нежная девочка, так что я положу вас как подобает в отдельном покое. Отдельным покоем оказался занавешенный дерегой за куток в углу. Но ложа тут было широкое, покрытая овчинами. Правда, на них оказалось немало блох, и Миллир творочилась и чесалась, взбрыкивала, сбрасывая овчину. Ах, спала бы она сейчас на любяжьих перинов в Херри Форде. вдыхала бы аромат лаванды, каким прокладывали постельное белье. Ее бы обслуживали и ублажали. но ну, а Сибиллу она могла бы игнорировать, а потом приехал бы Роджер и защитил ее. И зачем она поверила на ветом донаты, будто Роджер собирается делить ее с братом? Доната просто забитая и злая, вот и несла не весь что. Нет, Роджер не такой. Он благороден, он силен. Как подобный человек может чем-то хворать? И вдруг вспомнила, как Артур спросил. Вы что-то узнали о нем? Милдред даже села, обхватив колени. Что бы все это значило? Спросить бы у самого Артура, да где он? И вдруг Милдред поняла, от чего ей так плохо, и почему она не может заснуть. Вовсе не блохи и не храп постояльцев раздражали ее. Ей плохо от того, что Артур сейчас с этой. Но тут она услышала чью-то ругань. На кого-то наступили. Артур в ответ извинился, смеясь. Зашуршала солома под его ногами. Он осторожно приблизился. У Милдред забилось сердце. — Кошечка, ты спишь? — Она опять была кошечкой. Но это не повод, чтобы он заходил за занавеску. «Сплю — Сплю. Как можно более вяло отозвалась она, а сама гадала, успел ли Артур за это время сгодит. Увы, девушка была совсем не следующая в подобных вопросах. Опять шершала солома. Артур укладывался за занавеской, словно собирался ее охранять. Милдред сладко потянулась, улыбаясь в темноте. Когда Артур был рядом, ей сразу становилось хорошо. Даже блохи словно куда-то делись, и о роскошном покое она больше не жалела. Казалось, все петухи Англии слетели в это затерянное в Динском лесу селение, Так они горланили. Но Милред продолжала спать. А когда проснулась, то в первый миг даже не поняла, где она. Что это за грязный кров над ней? Окончательно очнувшись, девушка откинула занавеску, В маленькое окошко под стрихой вливался ясный свет, и она поняла, что уже давно настал день. Когда она сошла, то увидела сквозь распахнутую дверь бродивших по дворе кор, а на пороге играл маленький котенок. За столом сидели несколько простецкого вида постояльцев, уплетая яичницу, а маленький мальчик раскладывал на столе какие-то дощечки. К нему подошла Годит, и сразу стало ясно, что это ее сын. До того они были похожи. Но тут мальчик посмотрел на спускавшуюся Милред, и его мать тоже оглянулась. «Отдохнули, госпожа?» «Ну и гораздо же вы спать! Уже и полдень миновал, а вы все спите!» «Ну да ладно! Вот, выпейте!» И она налила ей в крынку желтоватого жирного молока. «А где мой спутник?» — спросила Милдред, возвращая посуду. «Решил проехаться, да разузнать, что и как. Но долгонька его уже нет, так что вскоре появится». Позже, уже перекусив, Милдред вышла за ворота. В селении жили семьи рудокопов и углежогов. Динский лес богат на руду и уголь. Люди его добывают и перерабатывают на рынках Херрифорда или Глочестера. А вот земледелием тут почти не занимались. Лишь кое-где виднелись небольшие грядки, причем местные жители смотрелись отнюдь не бедными. Некоторые даже ходили в сапогах городской выделки. Милдред миновала пересекавшую селение дорогу, прошла мимо кузни, откуда долетали размеренные удары молота. Девушка не знала, в какую сторону мог поехать Артур, поэтому просто села на склоне и стала смотреть на пасущийся на общинном лугу скот. Несколько бурых коров лежали на траве, монотонно двигая челюстями. Другие лениво переступали, пощипывали сочные стебли. Пригревшись на солнышке, Милдред наблюдала, как два подросших бычка бегают друг за другом. Бодаются, взбрыкивая лобастыми головами со смешными бугорками рогов. Были тут и овцы, но паслись они в стороне, там, где дорога сворачивала к лесу. Именно оттуда и показалось несколько вооруженных всадников. Но тут же натянули поводья, когда перебиравшиеся через дорогу овцы загородили им проезд, засеменили разноголосо блея. Эта заминка позволила Милдред рассмотреть всадников. Вооруженные люди всегда вызывают подозрения, но тут, похоже, их приезд никого не встревожил. Пара рудокопов обменялись с ними приветствиями, стали о чем-то спрашивать, а Милдред вдруг стремительно подскочила, поспешила укрыться за ближайшей изгородью и, пригибаясь, кинулась к постоялому двору. Только отдышавшись в своем закутке за занавеской, она стала что-то соображать. И с досадой дернула себя за волосы. Если ее узнали, если обнаружат тут, ибо возглавлявшим отряд всадники, она узнала Хорсу. Как он тут оказался? В любом случае, Хорса ее враг и человек Юстаса. Самое ужасное, что путники, похоже, собирались остановиться на этом же постоялом дворе. Когда заскрипела лестница, Милдред от страха чуть не забилась под лежанку, но вовремя различила голос Годит. Та заглянула за занавеску и успокоила Милдред: "Это люди принца, которым не стоит знать, что тут находится родственница лорда Херифорда. Да ну и просто красивую девушку им видеть ни к чему". Когда Годит уходила, она показалась Милдред даже симпатичной. И главное теперь дождаться Артура. Ему ведь ничего не грозит, он вольная пташка. Никто не ведает, на чьей он стороне. Через какое-то время парень и впрямь поднялся к ней, и Милдред шепотом сообщила, что узнала в одном из прибывших Хорсу. «Сакса Хорсу, который сейчас является, если не правой, то левой рукой принца Юстаса?» — удивился Артур, и заинтригованный снова спустился вниз. Милдред ждала, и ждать ей пришлось долго. Солдаты Хорса не слишком распешили уехать. Снизу долетели их голоса, потом забринчали струны, Артур что-то запел. Девушка слышала, как он весело болтал с приезжими, но никто из них так и не собрался подняться к ней. Наконец, когда солнце уже стало клониться к верхушкам леса, раздались звуки отодвигаемых скамей. Голоса переместились наружу, и Милдред даже осмелилась выглянуть в окошко. Воины седлали коней. Хорсов совскочил в седло и тронулся во главе своего маленького отряда. Но когда они скрылись из вида, Артур так и не поднялся на чердак, и Милдред, выждав какое-то время, спустилась сама. Юноша стоял у ворот, глядел вслед ускакавшим всадником и машинально гладил огромного лохматого пса, такого злобного в ночи, но сейчас будто разомлевший от ласки медведь, сжавшегося головой к бедру Артура. Милдред приблизилась и встала рядом, но он не повернулся. «Жалеешь, что ты не воин?» — попробовала пошутить она. Теперь, когда Хорса уехал, ее настроение сразу улучшилось. Артур молчал. — Что случилось? — не выдержала Милдред. — Плохи дела, моя кошечка. Ибо, как я понял, этот Хорса со своими головорезами задумал напасть на одного парня. И имя его Генрих Плантагенет. Милдред не понимала, отчего Артур столь удручен но постепенно он передал ей содержание обороненных фраз, намеков или подслушанных приказов Хорсы, считавшего, что в таком глухом углу люди, кроме имени своего лорда, ничего не ведают, и потому не сильно таившегося. Оказывается, пока Гиревей Бритто и Херифорд оспаривают друг у друга в Устер, пока Юстас ведет переговоры с Глочестером, Этот хитрый Хорса захватил некоего приближенного Плантагенета, поджарил тому пятки и выпытал, что Генрих был ранен. Трое преданных слуг тайно вывезли его из Вустера и перенаправили в Эптонское аббатство, что недалеко отсюда, в Динском лесу. Эптонский аббат, вообще-то, человек мирный и не вмешивается в распри вельмож. Однако золото и щедрые посулы сбили настоятеля с истинного пути и он сообщил Хорсе, что принц поправился и теперь собирается в дорогу. Вот Хорса и намерен устроить Генриху ловушку, чтобы захватить его живым или мертвым. Хорса никогда не был святым, подытожила Милдред, тоже лаская огромную голову пса. К тому же, заполучив или даже убив анжейского принца, он заслужит награду и несказанно возвысится. Артур странно поглядел на нее. Под длинной челкой его глаза казались темными провалами. И это все, что вы скажете, леди. Милдрид чуть повела плечом. А что скажешь ты, Артур? Он вздохнул и опять устремил взгляд на дорогу, по которой ускакал хорса с двенадцатью воинами. Не знаю, но мне от чего-то тяжело тут. И он огладил ладонью грудь, сминая ткань туники. Этому Генриху всего шестнадцать лет. Он совсем дитя. Это дитя развязало новую войну, на которой гибнет немало людей. Он принц, он сражается за свои права. Но нам-то какое до этого дело? Проведение ведет каждого по его пути, и этого мальчишку Генриха тоже. И вот что я скажу. Если Хорси удастся задуманное, и партия Анжу потеряет своего юного главу, война в Англии может прекратиться. — Разумно, — ответил Артур и горько усмехнулся. — Ваш отец, миледи, всегда держал руку короля Стефана, не так ли? И вы его дочь. Но я-то никому не служу, никому не приносил присяги. И сейчас я понимаю лишь одно. Этот Хорса задумал подлость, привел своих головорезов, чтобы напасть на юношу, с которым только трое слуг. После того, как Лысого Сакса обвел вокруг пальца черный волк, ему не терпится выслужиться перед своим господином, даже совершив убийство мальчика в Динском лесу. Да, тогда война может и прекратиться, а может и нет. У Матильды есть еще сыновья. Но даже если анжуйцы и отступят, то король Стефан не сможет совладать с сильными вельможами, давно выхватившими у него власть. И война будет продолжаться, ибо мало кто хочет видеть будущим королем Юстаса. А этот мальчик Генрих, я ничего не знаю о нем, но он решителен и смел, раз столь взялся отстаивать дело своей матери. Он говорил все увереннее, лицо его посуровило, Милдред еще никогда не видела своего друга таким». — Артур, опомнись! Что ты можешь предпринять, если даже сам Аббат отказался защищать в церкви Плантагенета? Кому обратишься за помощью, да и кто успеет? — Вот именно, что никто. Эптонское аббатство в нескольких милях отсюда, и Хорса постарается устроить там славную ловушку. Генрих попадется в нее, едва высунет нос из монастыря. А уж его преподобие Аббат постарается, чтобы он уехал, едва получит знак от Хорса. — Какой знак? Теперь он говорил, будто сам с собой. — Я не ведаю. И навряд ли смогу предупредить мальчишку. — Но и сидеть тут я не могу! Он почти выкрикнул последние слова и кинулся к конюшне. Оторопевшая Милдред поспешила следом и увидела, как он выводит соловую, торопливо седлает. — Артур, у тебя помутился разум. Или ты забыл про меня? Нам надо ехать в Бристоль, даже в Глочестер, если хочешь, но никак не остановиться на пути Хорсы. Не отвечая, Артур поднял подпругу, стал оглядывать свой боевой шест. — Артур! — взмолилась девушка. — Если бы с тобой хотя бы был Рис и Мэтью, что ты сможешь один? — Почему же один? — повернулся к ней Артур, сияющий, решительный, растрепанный, с горящими глазами и своей беспечной мальчишеской улыбкой. — А Генриха вы не берете в расчет? А троих его людей? — Но ведь Хорса опытный воин. — Возможно но я понаблюдал за его отрядом. Трое там действительно воины, это сразу заметно. Но остальные так себе, просто сын Танов. Скорее сильные, чем обученные. С ними вполне можно справиться парой ударов моего посуха». «А как же я?» Милдред поспешила за ведущим к воротам лошадь Артуром. «Крест честной, ты подумал обо мне? Ты оставляешь меня тут?» Артур помедлил. «Что ж, вот деньги, малышка. Я сейчас переговорю с Она хорошая девушка, и предана мне, если я не вернусь, ты обратишься к ней, а уж она найдет тебе надежных проводников до Глочестера, а там глядишь и до Бристоля, если Комтурия в Глочестере тебя не устроит. Ты смелая леди, Милдред Гронвудская, ты не пропадешь. Милдред вдруг вырвала у него повод лошади, вставила ногу в стремя и легко взвилась в седло. Ну, раз я смелая, то поеду с тобой. Этого Артур не ожидал. И в изумлении уставился на невозмутимо взиравшую на него сверху Милдред. Нет, наконец, произнес он. Да, парировала Милдред, и пока мы будем тут припираться, люди хорсы нападут на твоего драгоценного Генриха. К тому же я лучше тебя езжу верхом, ибо хотя соловая и спокойная лошадка, слишком спокойная, как я заметила, тебе даже сложно понукать ее, а я в миг домчу тебе, залезай на круп. Артур все еще был ошеломлен. Но Милред дала саловой шенкеля и выехала за ограду, принудив его бежать следом. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты сумасшедшая? — задал довольно бесцеремонный вопрос Артур, взбираясь на кроп лошади позади нее. — Это потому, что я ешкаюсь с таким безумцем, как ты? Он не успел ей ответить, как она стремительно послала невозмутимую лошадь вперед. Та даже заржала от удивления. В пути Артуру не раз пришлось убедиться, что хоть он неплохо держится в седле и знает, как править, Однако до мастерства Милдред ему далеко. Она так ловко посылала соловую вперед, принуждала ее совершать резкие скачки и брать препятствия, что Артур только дивился. А пару раз едва не слетел с лошади, и ему пришлось крепче прижаться к своей смелой провожатой. Ехать едва ли не в обнимку с девушкой было приятно, но предстоящая опасность не давала ему расслабиться. К затерянному в лесах Эптонскому аббатству они приблизились, когда уже темнело. В сгущающихся сумерках выступали многочисленные крыши аббатства, колоколинки, белеющие стены с темными провалами окошек бойниц, внутренние садики, обширные дворы. Над притихшим лесом летел звон колоколов вечерней службы. Артур велел остановиться на повороте дороги. — Погоди, моя кошечка, дальше не стоит ехать. — Почему? Сейчас мы попросимся на ночлег в аббатстве и сможем предупредить Генриха об опасности. — А вдруг не сможем? «Кланты живет там тайно, к нему вряд ли кого допускают, да и сам Аббат заинтересован, чтобы он ни с кем не видел сада отъезда, поэтому давай-ка мы останемся тут, вернее, ты останешься, не побоишься одна подождать в лесу?» — спросил он, соскальзывая с крупа «Такая наездница, как ты, от кого хочешь, успеет умчаться, если что, но этого, если что, не случится. Места тут тихие и мирные, опасность же, она там». Он кивнул в противоположную сторону. Я слышал их разговоры. Они будут ждать на дороге к Глочестеру, у какого-то особенного места. Я, похоже, понял, где это. Тут он умолк и, размышляя, направился прочь. «Артур — Артур! — негромко окликнула девушка. — Ради Пресвятой Девы! Будь осторожен! Мне... мне будет очень горько потерять тебя. В полумраке он замер, потом медленно повернулся. И какое-то время они смотрели друг на друга. — Молись за меня! а я сделаю все, чтобы вернуться. Я ведь тоже не хочу потеряться. Для тебя. Она различила во мраке блеск его улыбки. Еще совершая лесные набеги с валийцами, Артур научился у них бесшумно двигаться среди зарослей. Поэтому, обогнув по широкой дуге Эптонское аббатство, он стал прокрадываться туда, где могли устроить ловушку люди-хорсы. Лес вблизи аббатства был очищен от бурелома, но тут росло довольно много орешника, который с одной стороны позволял укрыться, а с другой мешал разглядеть, что бы то ни было во тьме. Но юноша помнил, что когда он наигрывал на лютне у очага, Хорса что-то пояснял своим солдатам, чертя острием кинжала на столешнице. А такой рисунок не так просто стереть, да и не думал Хорса, что кого-то привлекут его черточки и царапины на выщербленной доске стола. Но Артур подошел и посмотрел две идущие рядом полосы напоминали дорогу ведущую от неровного овала с тремя крестами посередине артур догадался что это и есть эптонское аббатство и еще хорса начертил на столе большой крест надо думать так он обозначил старый каменный крест у развилки дорог указывающий паломникам путь к лесному аббатству во мраке артур неслышно скользил от дерева к дереву замирал прислушивался Он давно не был в этих местах, да никогда особенно не задумывался, как далеко каменный крест от аббатства. Пол мили, четверть мили. В конце концов, он выбрался к лесной дороге и замер, определяя расстояние. И вдруг расслышал в стороне приглушенное лошадиное ржание. Также, крадучись, через довольно продолжительный промежуток времени, он подобрался к небольшой поляне, где различил привязанных лошадей и силуэт одного из саксов, стригущего их. Так, если их была дюжина, то сейчас в засаде только одиннадцать. Но и этот может побежать на звук, если что. Артур притаился у толстого дуба, высматривая, как поработаться обратно. Но тут сторож направился прямо к нему. Артур приник спиной к дубу, поудобнее перехватил шест, замер. Однако охранник остановился совсем рядом и стал возиться с застежками доспеха. Артур еще ранее обратил внимание, что все саксы облачены не в кольчуге нормандского образца, а в более простые доспехи из простеганной кожи с прокладкой из пакли. Такое облачение может выдержать рубящий удар, но не устоит против колющего. Что же то принц Юстас не расщедрился для своих людей? Или просто саксам удобнее сражаться в старинных доспехах, как еще и деды сражались? А может, специально так вырядились, Дабы в засаде не выдать себя металлическим лязгом, последнее казалось наиболее разумным. Пока Артур обдумывал все это, охранник Сакс уже справился с ремешками и шумно помочился на дерево, за которым притаился Артур. Юноша скорчил мину в темноте. — Хорошо, еще не на него самого. — Да и не трогай же парня в такой момент. Справившись, Сакс сделал шаг в сторону, но зацепился ногой за корень и упал как раз подле Артура, ничком, выбронился тихонько. Все. Если он сейчас повернется... У Артура не было выбора. Не прибегая к помощи шеста, он навалился сверху, захватил голову солдата под мышку, зажал изо всех сил так, что захрустили зубы жертвы, дернул, откидываясь и одновременно поворачиваясь в сторону. С сухим треском лопнули шейные косточки. Сакс несколько раз дрыгнул ногами и затих. Артур перевел дыхание. Ему не впервые было убивать, но он не ожидал, что все произойдет так скоро. А еще подумал, что если кто вернется и заметит отсутствие своего, Артур решил облачиться в кожаные доспехи Сакса. Не повредит в любом случае. Попавшийся ему воин был не больно рослым, его куртка даже не прикрывала колен юноши. Зато у погибшего оказался хороший шлем, округлый, даже с полумаской. Он пришелся Артуру как раз в пору. Удобно сел поверх оплечья с капюшоном из с простеганной крепкой кожи. Едва он переоделся и оттащил подальше в кусты мертвое тело, как совсем близко хрустнула ветка. «Гирд!» — позвал негромкий голос. «Гирд, сучь его имя, где ты есть?» Артур замер, но, подумав немного и заметив, что облако как раз закрыло луну, вышел из-за дерева. «Это ты?» Шепотом спросил по-саксонски кого-то в темноте, чтобы не узнали голос. «Где тебя носит, Гирт? «Что, пассать нельзя?» «А чего ты шепчешь?» «На дороге никого еще нет. Хорса сказал, что пока в аббатстве не отзвонят полночную, никто не появится. А ты шепотом». «Я горло простудил. Пиво у этой шлюхи годит было больно холодным». Он тут же осекся. А знают ли саксы имя хозяйки постоялого двора? Но солдат, похоже, не удивился. «Нечего было так налегать на него, Гирд». — А я как раз и пришел за этим пивом. — Где мех? — Ребята не прочь промочить горло в ожидании. Артур соображал, где оно может быть, это пиво. — Говорю же, ссать ходил! Вот все пиво из меня и вышло. — Неужели все вылокал? Клянусь святым Дунстаном, тебе надо шею свернуть за такое. Он зло сплюнул, повернулся и пошел прочь. Артур хмыкнул. — До твоих угроз уже свернули. Уходивший двигался, не таясь. Артур проследил направление, а потом неслышно пошел за ним и вскоре разглядел засаду. Саксы не таились, сидели на обочине дороги как раз напротив смутно маячившего во мраке каменного креста. Однако, когда Артур пересчитал их силуэты, то понял, что тут только пятеро. Где же еще шесть? Парень размышлял, что лучше сделать, следить за теми, кого обнаружил, или еще поискать в темноте. Решил ждать. По крайней мере, эти уже у него под рукой. А шастая тут, он может выдать себя. В любом случае, если, когда придет время, он схватится с этими, остальные тоже обнаружатся. Отступив, Артур опустился на согнутую толстую ветку орешника и стал ждать. Он понял, что самого Хорса с этими нет. Но он может подойти, и это бы Артура устроило. Тогда можно будет отследить и вторую группу засады. Но никто не приходил. И саксы негромко переговаривались между собой. Ругали пьяницу Гирта, говорили, что этот, как всегда, отсидится в сторонке, вряд ли прибежит, когда все начнется, а награду с ним придется делить. О награде они говорили с удовольствием, обсуждая, кто на что потратит. Артур даже устал вслушиваться в их невнятное бормотание, а тут еще и дождь пошел, мелкий, шелестящий, а ночи в конце августа уже холодные. Артур даже подумал, как хорошо, что он в кожаном доспехе, убережется от сырости. А еще он думал о Милред, каково и сейчас в темном лесу, и зачем он все-таки взял ее с собой. Понятно, зачем. Ему бы век с ней не расставаться, ведь она такая, такая. Вон, даже королевский сын от нее потерял голову. Это неладно. Юстас вряд ли прекратит преследовать девушку, но если она станет женой могущественного лорда, то Юстас вынужден будет смириться. В конце концов, принц не глупец и понимает, что ему нужна поддержка знати. Например, графа Херрифорда, от которого Милдред убежала с Артуром. Что же все-таки там у нее случилось? Узнала, что Роджер болен? Нет, она добрая девушка, она бы его из-за этого не оставила. С люди живут, даже детей плодят. Но ведь у Роджера и впрямь нет детей. Да и не слышал Артур, чтобы у того были возлюбленные. Однако на Милдред он смотрел с восхищением. Поэтому Артур и не смог находиться в замке графа, каждый день видеть, как этим двоим хорошо вместе. Но потом все же остался, когда Роджер попросил приглядывать за ней. Что граф имел в виду? Может, как раз то, что и случилось? Опасался, что ее обидят? Кто? Да какая разница? Главное, что Милдред кинулась к Артуру и попросила, «Увези меня!» И он увез. С радостью, даже от такого лорда, как Роджер Херрифордский. Мало кого Артур так уважал, однако и его считал неподходящим для Милдред. Он вдруг вспомнил, как безумно и пьяняще, словно в забытье, они целовались с аксонкой после джиги. Как она таяла и льнула к нему, когда они целовались, среди свиней. Да, нехорошо вышло, еще и Гай заметил и дал понять, что Милдред не для Артура. Но для кого же тогда, во имя неба? Кто еще будет готовь ради нее на все, как не он? Он подкидыш, бродяга, наемник, который любому служит за плату. А она саксонская принцесса, и они неровня. От долгого сидения без движения у Артура затекли конечности. Он слегка пошевелился, выпрямил занывшую спину, и тут же ветка, на которой он сидел, дрогнула, зашелестев листвой. Юноша замер. Но эти олухи у дороги продолжали болтать. Любой валиец уже бы ушки навострел, а эти все треплются о своих лошадях, спорят, у кого сбруя лучше, кто когда подковывал своего коня и кому надо подковать. Но тут из мрака вдруг долетел звон колокола. А потом сквозь шелест дождя послышались приближавшиеся по дороге шаги. — Не спите? Будьте начеку! — Артур узнал голос Хорсы. Тот подбадривал своих, мол, опасаться им нечего, и хоть с Плантагенетом двое обученных рыцарей, но третий спутник — просто монах, о нем волноваться не стоит. — А говорят, мальчишка Генрих еще тот боец, с обучался. — И это я слышу от тебя, Кенульф. Тебе ли бояться какого-то нормандского сосунка? — Не нормандского, а нжуйского. Все они проклятые иноземцы, попирающие нашу родину. Ну, тише, приготовились. «И помолитесь, если кому страшно». Хорса стремительно удалился. Артур хотел было проследить за ним, но понял, что времени уже не остается. Да и эта пятерка принялась обустраиваться, а один подошел столь близко к Артуру, что он не решался двинуться. Тот самый Кенульф, огромный детина, на которого Артур обратил внимание, еще на дворе годит. Этого надо будет убрать в первую очередь. Такой натворит бед. Артур приготовился. План Хорса становился ясен. Он расположил своих людей так, чтобы Генрих со спутниками, миновав первую группу из шести человек, оказался между двух огней спереди и сзади. Хорошо еще, что ночь и дождь, а то бы принца с сопровождающими могли просто перестрелять из засады. А так все будет зависеть от того, когда Артур отвлечет неждущих нападения саксов и поможет плантагенету прорваться. Если поможет. Тихонько прочтя молитву, Артур осенил себя крестным знамением и, стараясь не шуметь, как в каком-то опасном сне, шагнул к застывшему в засаде Кенульфу. Теперь он был так близко, что в нужный момент мог обрушить на него конец своего тяжелого шеста. Другое дело, сколько он так будет стоять над ним, как застывшая тень. Оказалось, достаточно, чтобы различить, где возится в зарослях орешника еще один из саксов. Да и треск с другой стороны дороги указывал на вероятное местонахождение остальных. Стоял полнейший мрак. Артур опасался только, что Кеннольф захочет переместиться и заметит его. Тогда Артур окажется один против всей дюжины еще до того, как появится Генрих. А это уже опасно. Генриха может и насторожить шум схватки, а вот самому Артуру не поздоровится. Но тут он услышал доносившийся со стороны аббатства топот копыт. Даже чей-то голос, говоривший по-французски. Вот оно! Всадники приближались. Артур прислушивался сквозь шелест дождя, одновременно стараясь определить, где может ждать другая засада. Его глаза настолько привыкли к темноте, что различили приближавшуюся слитную группу всадников на дороге. Под одним из них была крупная светлая лошадь. И вдруг Кенульф прошептал совсем рядом. «Это ты, Гирт?" «Я!» — ответил Артур и с размаху нанес окованным концом шеста удар в повернутое к нему лицо Кенульфа, слабо видневшееся под шлемом. Удар получился такой, как надо. Звук раздался, словно разрубили куль с сухим горохом. После такого не встают. Тотчас Артур закричал по-нормански. "Плантагинет, Засада!» И тут же свалил ударом пытавшегося подняться второго сакса, а сам выскочил на дорогу, где было сподручно работать длинным шестом. Хорошо, что его шест был окован металлом, ибо кто-то немедленно нанес по нему удар длинным саксонским топором, а это страшное орудие легко перерубило бы обычная древка. Зато у шеста имелось преимущество. Артур быстро развернул его и с такой силой ударил другим концом саксу с топором под колени, что противник рухнул. А Артур обрушил на него уже другой конец шеста, по рукам выбивая оружие. Сакс охнул, но добить его уже не было времени, ибо рядом слышался треск и чье-то бурное дыхание. Юноша еле успел подставить середину шеста, перехватив его обеими руками и отбив нанесенный сверху удар секирой. Краем стремительно повернутого шеста ударил в голову, цели под шлем в лицо. И опять раздался хруст, слабый стон и звук падения тела. Артур отскочил, краем глаза отметив при этом, что Генрих и его люди тоже вступили в схватку. С их стороны доносилась ругань, пронзительное лошадиное ржание и еще один звук, который Артур с ужасом узнал. Звонкий металлический щелчок спущенной пружины арбалета. Громко и болезненно заржала лошадь, будто взвизгнула. Потом еще щелчок и новый пронзительный вскрик. Проклятье! У саксов оказались при себе арбалеты, которые, в отличие от лука, стреляют и во время дождя. А арбалетный болт — страшное оружие. Болт — короткая тяжелая арбалетная стрела с граненым наконечником, сплошь стальная. Но рассуждать не оставалось времени. Надо было позаботиться о себе, — Ранее поверженный противник все же вставал, а рядом из леса выскочили еще двое с мечами. Артур во мраке это угадал по лязгу по металлу шеста, которым отчаянно отбивался. Он еще понял, что отточенное оружие в темноте куда лучше, ибо теперь ему приходилось только отмахиваться почти вслепую, вращая длинным шестом и не позволяя троим соперникам приблизиться. Попадая по счету одного из саксов, он слышал грохот. «Проклятье!» «Они бы еще ментилет в кустах спрятали!» Ментилет — защитное ограждение от лучников при шторме укреплений, своеобразный сбитый из досок или сплетенный щит, за которым могло укрываться несколько человек. Артуру удалось оглушить одного из нападавших, но двое других оказались на редкость упорными. А сзади тоже слышались крики. Аляск стали, ругань, то на саксонском, то на нормандском. Ловкими ударами отбросив двоих нападавших Артур кинулся туда, где сейчас сражался только один из воинов, какой-то коротышка, отбивавшийся сразу от нескольких врагов, и при этом ругался как черт, так что его вопли перекрывали даже грохот щитов. Артур успел сразить кого-то быстрым ударом, но тут же развернулся, чтобы отмахнуться от поспешивших за ним противников. Странная получалась схватка, почти вслепую, но Артуру помогало чутье, выработанное не в одном поединке. Ловкий и худощавый, он успел увернуться, когда почти рядом с гулом пронеслась саксонская секира, но все же локоть обожгло. В полусхватке это показалось несущественным, да и некогда было думать. А потом он вдруг понял, что может передохнуть. Никто на него не нападал, но тут неожиданно прозвучал короткий резкий окрик. Из саксы разом исчезли, а в зарослях раздались треск и топот. Услышав сзади чье-то тяжелое дыхание, Артур резко повернулся и едва успел увести шестом в сторону резкий выпад меча. В этот миг кто-то рядом зарычал: Миссир стойте! Это тот, кто помог нам. Они стояли в темноте и переводили дыхание. Артур понял, что перед ним тот самый коротышка, а откуда-то сбоку приближается еще одна тень. Его, привыкшие к мраку глаза, различили слабо светлевшую рясу цистерцианца. «Что все это значит?» — тяжело дыша, вымолвил коротышкой и отшвырнул обломки щита. «Кто эти люди?» «Веселые английские ребята, которым захотелось выслужиться». Также задыхаясь, ответил Артур. Он догадался. Тот, кого называли миссир, и есть анжуйский принц Генрих. «А вы кто?» «Я тоже веселый английский парень, которому, однако, не по душе, когда дюжина здоровых парней нападает на мальчишку». «Я не мальчишка!» Я это уже понял. И тут во мраке прозвучал металлический звук взводимой пружины арбалета. Почти не раздумывая, Артур приник к земле, а вот сестертианец, наоборот, кинулся к принцу и обнял его, прикрыв собой. Тут же звякнул щелчок металлической дуги арбалета, и следом раздался болезненный вскрик. — Отец Бенедикт! Ради всего святого! Но монах уже сползал, будто складывается а Плантагенет еще пытался удержать того кто прикрыл его с собой артур схватил его за руку и с криком бежим стал увлекать прочь они пронеслись по дороге выскочили на открытое пространство возле самого аббатства и почти налетели на темный силуэт огромного коня который с недовольным фырканьем отбежал в сторону беглецы перевели дыхание это гнидуэле конь моего верного десабле его первым сразили из арбалета а второй болт попал бы в меня, если бы я не успел поднять серого на дыбы. Конь заслонил меня с собой, но потом рухнул и придавил меня. А храбрый Джози Дюпассаж стал разить этих чертей, пока я высвобождал ногу. А когда поднялся, Джози уже стонал, но еще отбивался, и я поспешил ему на выручку. Он так и сыпал словами, но Артур, не очень хорошо знавший анжуйский диалект, понимал лишь половину. Однако догадался, что парень еще не отошел от схватки и таким образом пытается спустить напряжение. Артур резко встряхнул его, почти не замечая, как в левой руке стрельнуло от резкой боли. «Эй, вы способны соображать?» Он был выше Генриха, едва ли не на голову, но тот был крепок и так отпихнул Артура, что юноша едва не упал. «Все я соображаю!» — огрызнулся Генрих и затряс головой, вытирая запястьем лицо. «Проклятье! Я плохо вижу!» — так заливает кровью. «Вы ранены?» Не ответив, Генрих продолжал тереть лицо. «Это была засада!» — заговорил он, чуть погодя, с легким придыханием. «И сколько-то нападавших уцелели! Могут и продолжить начатое! Сейчас нам желательно поспешить и укрыться за стенами аббатства! Нет, нас не пустят в аббатство, чтобы эти люди действительно смогли довершить начатое!» На миг настала тишина. Может, юный Генрих еще и не отошел после схватки, но соображал и впрямь быстро. — Ага, преподобный отец Эмануил чертова брюха! То задерживал меня под всякими предлогами, хотя кони уже стояли под седлом, а едва ударил колокол, как поспешил нас провадить. Он еще что-то ворчал, пока Артур, не замечая, как по руке бежит кровь, пошел ловить коня. Генрих покорно взобрался в седло и даже протянул руку своему спасителю, помогая взобраться на круп. Кто бы вы ни были, я обязан вам жизнью. Позже обсудим долговые обязательства, ибо если у этих ребят еще остались болты, и они поторопятся за нами...» Генрих понял. «Куда едем, если не в аббатство? «Главное, отъехать подальше. А там нам надо забрать кое-кого, ожидающего в лесу». «Это друг?» Стал бы я вести вас к врагу, а заставлять ждать леди как-то недостойно. «Вы сказали, леди?» «Поехали, говорю».